и пробил в уголке Z-образную прорезь. «Ждать осталось недолго», – сказал он, притрагиваясь пальцами к козырьку. Сто пятьдесят лет цинизма и утонченности, подпитывавшие ее привычную защитную оболочку, мгновенно испарились. «Большое спасибо», – совершенно искренне ответила она. «Открытость и прямодушие этого общества доставили ей немалое удовольствие». Она зажала в руке билет и стало с любопытством его рассматривать. Паровой двигатель издал громкий гудок, окутался клубами дыма, и под лязг поршней начал отходить от платформы. Теоретический Рай Хаксли считался её домом, хотя она и не испытывала никакой привязанности ни к планете, ни к кому-либо из её обитателей.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 Словно там раскинулся немноголюдный городок. Время от времени в глаза бил яркий встречный свет тяжёлых грузовых поездов, и за ним тянулись бесконечные тёмные громады товарных вагонов. Постепенно поезд дотащился до сектора станции, освещённого бледно-жёлтым сиянием, напоминающим свет луны. Паула, прижавшись к стеклу, увидела переход.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 Позже, во время сбора урожая, зерновые поезда начнут свои ежедневные обходы, и сталь снова заблестит, а выросшие на путях сырники пожелтеют и погибнут от горячего пара двигателей. Паула не могла не признать, что перед ней разворачивался идиллический сельский пейзаж. Теперь она принимала то, что так яростно отвергала, будучи растерянным, лишённым корней подростком.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 Доступ к фондам Халгерта был для него окончательно закрыт. Йохансен придумал простой план, решив похитить то, что ему было нужно. Тёплой апрельской ночью Йохансен и четверо его сообщников, которых он незадолго до этого освободил от рабства звёздного странника, проникли в Калифорнийский музей научного наследия. Они равнодушно прошли по мраморным залам мимо гигантских самолётов и ещё более впечатляющих космолётов. Не обратили внимания на витрины, демонстрирующие компьютеры XX века, даже не посмотрели в сторону первых программируемых телескопов G5, проигнорировали самодвижущихся роботов SD-лазоры, микросубмарины и прототипы сверхпроводниковых батарей и направились к куполу в самом центре здания. Там находился первый генератор Червоточин.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 Командир отряда из 50 вооружённых охранников, воспользовавшись системой оповещения, предложил нарушителям сложить оружие и выйти с поднятыми руками и деактивированными ставками. После этого он попытался отключить силовое поле. И вот тогда обнаружилось, что Йохансен, прежде чем войти, сжёг главный силовой кабель генератора вместе с управляющими цепями.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 Охранники увидели, что грабители энергично работают с генератором Червоточин. Йохансен подключил его к принесённой null батарее, и древнее устройство ожило, хоть ему и было уже больше двух столетий. Все компоненты оказались в исправном состоянии, поскольку Найджел и Озис создали машину с огромным запасом надёжности. Спустя час Йохансен открыл Червоточину.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 А потом из-через кордон полиции Лос-Анджелеса и охранников музея. Пробоина в двери позволяла увидеть только часть старинного генератора в центре зала. Прищурившись сквозь дрожащую пелену силового поля, она заметила, как вокруг машины движутся неясные силуэты. И Не прошло и двух недель после аттестации, она уже наблюдала за крупнейшим ограблением в истории человечества.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 В управлении, конечно, и не думали поручать ей это дело. Она жила первой жизнью и считалась слишком молодой, а о её экстравагантном наследии никто никогда не упоминал. К расследованию привлекли специалистов с двадцатипятилетним стажем, а Паулу оставалось на вторых ролях в составе оперативной группы. На утро казино подтвердило кражу полутора миллиардов долларов. СМИ назвали это ограблением кражи червоточины. Руководство управления заверило общественность, что скоро будут произведены аресты. Тайны избавиться от такой огромной суммы денег было просто невозможно. У Йоханссона однако имелся превосходный план. Он и не подумал открывать огромные счета в банках, а тратил деньги там, где продавцы не задавали вопросов. Хранители личности на дальне активизировали свою деятельность и начали борьбу против Звёздного странника.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 Впрочем, в его личном деле имелись сведения, оставленные после запроса по поводу его исчезновения и информация о работе, где он числился 5 лет назад. Свести всё воедино следователю удалось только после того, как на дальние начались акции саботажа, и хранители наводнили киберсферу своей пропагандой. Поймать Йоханссона оказалось ещё труднее.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 Над головой кружились алые птицы тетрачайки, чьё маслянистое оперение позволяло им плавать не хуже рыб. В середине дня на Монтегю было немноголюдно. Большинство людей разошлись по своим рабочим местам, и тротуары и автобусы были полупустыми. В витринах ближайшего магазина красовались демонстрировавшие одежду манекены. На Рае Хаксли не имелось ни сетевых, ни концессионных магазинов.